Глава 24. День несчастий. Из Санта-Фе в Эль-Букерк мы выехали на цыпочках, если можно применить это выражение к автомобилю. Перед отъездом супруги Адамс занялись своим любимым делом, взявшись за ручки, отправились брать информацию. Они посетили AAA Automobile Club, несколько газодилерных станций, туристических бюро и вернулись нагруженные картами. Лицо мистера Адамса выражало отчаяние. Миссис Адамс, напротив, была полна решимости. Дожидаясь в машине, мы еще издали услышали их взволнованные голоса. — Сэры, — сказал нам мистер Адамс торжественно, — мы взяли информацию. До Альбукерка сто миль. Впереди дожди. И есть место, где на протяжении одной мили дорога понижается на тысячу футов. — Нет, сэр, и не говорите мне ничего, это ужасно. — Но что же из этого следует? — спросила Миссис Адам спокойно. — Бекки, Бекки, не говори так, что из этого следует. Ты сама не знаешь, что ты говоришь. — Ну, хорошо, ты всегда прав, но я все-таки хочу знать, чего ты добиваешься. — Нет, нет, Бекки, нельзя так говорить. Надо быть рассудительной. — О, ну, я предупреждаю вас, мистеры. Нам угрожает опасность. Но всё-таки чего ты хочешь? спросила миссис Адамс, не повышая голоса. Ты хочешь, чтобы мы вернулись назад? О, Бэки, не говори так, вернуться назад. Как ты можешь говорить такие слова? Тогда поедем? Нет, нет, Бэки, серьёзно. На одну милю понижение в 1000 футов нельзя так говорить: "едем". Да-да, Бэки, ты не маленькая девочка. Хорошо. «Тогда мы остаемся в Санта-Фе?» «Ты всегда так», — простонал мистер Адамс. «Мне больно слушать твои слова. Как ты можешь говорить «остаёмся в Санта-Фе»?» «Нет, нет, не говори так, сэры. Это ужасно». Миссис Адамс молча включила мотор, и мы поехали. Но прежде чем выехать из города, миссис Адамс ещё несколько раз брала информацию. Это была единственная слабость нашего мужественного драйвера-водителя. Миссис Адамс подъезжала к колонке и давала сигнал. Из будочки выбегал водрый юноша в полосатой фуражке. Миссис Адамс спрашивала дорогу до ближайшего города. — Третья улица направо, мэм, — отвечал юноша, вытирая руки паклей. — И потом прямо, мэм. — Все прямо, — спрашивала Миссис Адамс. «Yes, — Есть, мэм. «И сначала проехать по этой улице три блока?» «Ес, yes, мэм!» «А потом направо?» «Ес, yes, мэм!» «А налево не надо?» «Но, no, мэм!» Миссис Адамс некоторое время молчала, внимательно выглядывая из окошечка. «Значит, вторая улица направо?» «Но, no, мэм! Третья улица?» «Так значит, третья улица?» «Ес, yes, мэм!» Юноша делал попытку убежать. А дорога хорошая? спрашивала миссис Адамс, берясь за ручку скоростей. "Yes, ma'am. Thank you very very much!" кричал мистер Адамс. "Very very" добавляла супруга. "Very much!" поддерживали мы. Наша машина трогалась с места, чтобы сейчас же остановиться у следующей колонки. "Надо проверить", заботчиво говорила миссис Адамс. Проверить никогда не мешает, утверждал мистер Адамс, потирая руки. И снова начиналось есмы и номы. Информацию брали в общей сложности до 5 часов дня, и из Санта-Фе выехали в сумерки, что ещё увеличило опасение мистера Адамса. Он молчал до самого Альбукерка, очевидно, его беспокойная душа была стеснена тяжёлым предчувствием. Стало совсем темно. Наши бледные фары, которые с таким усердием были изготовлены на карликовом заводе Форда, с трудом пробивали мглу, насыщенную водой. Только один раз мистер Раддс нарушил своё трагическое молчание. "Бекки!" вскрикнул он. "Мы забыли пойти в Санта-Фе на почту за шляпой, которую, вероятно, уже успели переслать из Канзаса. Да, да, сэр." Эта шляпа сведёт меня с ума. Ничего, мы пошлём из Альбукерка открытку, чтобы шляпу переслали в Сан-Франциско, ответила миссис Адамс. Путешествие до Альбукерка прошло вполне благополучно. Мы не могли даже определить, в каком месте был тысячефутовый спуск, хотя в продолжении нескольких часов нервно вглядывались в темноту. Но уже в самом городе Разыскивая кемп для ночлега, мы съехали с дороги и застряли в большой луже. В первый раз за время путешествия, изнеженные бетонными дорогами и сервисом, мы вылезли прямо в грязь, и Охы принялись подталкивать наш любимый кар, завязший по самый буфер. Машина не двигалась. "Да-да, сэр", восклицал мистер Адамс. лабая короткие толстые ручки Вы просто не понимаете, вы не хотите понять, что такое автомобильное путешествие. Нет, серьёзно, нет, мистеры, не говорите мне ничего, вы этого не понимаете. В конце концов явился джентльмен в жилетке с надвинутой на нос шляпой. Он подошёл к миссис Адамс, назвал её мэм, потом сел на её место и дал такой газ, что наш кар заволокло банючим дымом. Раздалось зловещее жужжание, мистер Адамс в страхе отступил, и машина, разбрызгивая тонны жидкой грязи, выехала на дорогу. Это было первое звено в цепи несчастий, постигших нас на следующий день. Мы выезжали из Эльбукерко в ужасное утро. Красивые глинобитные домики с торчащими наружу концами потолочных балок Плакаты Coca-Cola, монастыри, аптеки, старинные испанские миссии и такие же, как на востоке, газолиновые станции всё было залито серой дождевой водой. Здесь, у входа в домики висели деревянные ярма от волових упряжек, память о пионерах-золотоискателях. На крышах мексиканских хат сушились, вернее, мокли связки красного перца. Могли объявления об экскурсиях в окрестные индейские деревни и испанские миссии до самой ближайшей сто восемьдесят миль. В это утро нам предстояло перевалить через скалистые горы. Вдруг среди ужасной хмари появился чудный просвет зеленого неба. Дорога шла кверху. Никаких гор мы не видели. Были видны лишь холмы и разрывы почвы. Дождь прекратился и выглянуло солнце. Мы принялись восхищаться природою и резвились как три знаменитых поросенка, не подозревавших об опасности. Подъезжая всё выше, автомобиль выехал наконец на громадное плато. Дорогу завалил тающий снег и лёд. Было светло и холодно, как весной. Мы находились на высоте двенадцати тысяч футов. «Смотрите, смотрите!» — кричала миссис Адамс. «Какие скалы на горизонте! Какая красота!» «Тень! Тень! Зеленая тень от скалы!» «Сэры, это величественно!» — надрывался мистер Адамс, возбужденно вертясь на месте. Да-да-да, сер это зрелище обблагораживает душу возвыша. Он вдруг замолчал и вытянув шею, уставился на дорогу. Машина начала вилять из стороны в сторону и скользить по мокрой ледяной каше. Она покачнулась, задние колёса занесло в бок. Миссиса Данс нажала тормоз, и машина встала поперёк дороги. Ах, как не хотелось вылезать из тёплой машины и погружать ноги в тонких городских ботинках в ледяную сахарную воду. Было решено надеть цепи. Хотя мистер Адамс и не принимал непосредственного участия в надевании цепей, он счёл своим долгом вылезти из машины и промочить ноги вместе со всеми. "Я прошу тебя только об одном", сказала ему миссис Адамс. руководившая работами, не мешай. Но, Бекки, Бекки, бормотал опечаленный супруг, я обязан трудиться наравне со всеми. Так скалистые горы и остались в памяти. Светлый и холодный весенний день 27 ноября по зеленоватому и прозрачному небу мчатся маленькие плотные облачка, над краями плато выступает ровный, как забор серые и синие скалы. Позади внизу Техас, Чикаго, Нью-Йорк, Атлантический океан, Европа. Впереди внизу Калифорния, Тихий океан, Япония, Сибирь, Москва. Мы стоим по щиколотку в ледяной жиже и неумело натягиваем цепи на твёрдые чисто вымытые водой шины. Через час цепи были надеты, и миссис Садамс включила мотор. В самой высокой точке перевала Оказалось, полуразвалившуюся бревенчатая хижина с вывеской Кафе-бар. Там торговала девушка в бриджах с сапогах и тонкой кофточке с короткими рукавами. Хотя вокруг намного миль не было никакого жилья, внешность девушки никак нельзя было назвать деревенской. Это была типичная ньюёрская, чекагская или амарийская девица из кафе. Плотная завивка на румяной щеке выщипанные брови, отлакированные ногти и безукоризненное профессиональное умение работать. Мы выпили по стаканчику джина, согрелись и отправились в путь, позабыв обо всех наших горестях. Но как только мы начали восхищаться природой, раздался ужасный грохот, и миссис Адамс, остановив машину, посмотрела сперва на нас, а потом — На мистера Адамса. — О, Бекки! — пробормотал он. — Видишь, видишь, я говорил. — Что ты говорил? — Нет, серьезно, Бекки, не спрашивай меня ни о чем. Это ужасно. Однако ничего особенно ужасного не произошло. Просто порвалась неплотно прилаженная цепь и поломала подпорку левого крыла. Мы сняли цепь и осторожно поехали дальше. Солнце грело всё сильнее, лёд совершенно исчез, и мы, как кинематографические свинки, снова ожгли. Мы восхищались суровой красотой плато и ярким днём. Нам хорошо, сэр, говорил мистер Адамс. А каково было пионерам, которые шли этой дорогой неделями, месяцами без пищи, без воды? Да-да, сэр, без воды, с жёнами и маленькими детьми. Мистер Радамс вдруг замолк. Мы так и не узнали, каково приходилось пионерам. Вытянув шею, он с ужасом смотрел вперёд. Дорога была загорожена доской. На ней висел плакат: Дорога ремонтируется. Detour 11 миль. Detour это значило объезд. Тут, собственно, и наступил редкий случай, когда в Америке могут понадобиться цепи. но одной цепи уже не было. Посредине этого самого де Тура, состоящего из размокшей розовой глины, стоял боком голубой двухэтажный рейсовый автобус компании «Серая Борзая», шедший в Лос-Анджелес. Если застряла эта могучая машина, то что будет с нами? Автобус стоял, накренившись, как корабль, налетевший на рифы. Ему на помощь шёл ярко-жёлтый гусеничный трактор, дорожный плуг. Перед нами уже несколько часов ехало странное существо, которое можно было назвать автомобилем только из милости. Не автомобиль, а автовигвам с ржавой железной трубой от печки и развивающимися по ветру рваными ватными одеялами, составляющими стены воображаемой кабины. Внутри были видны металлический бак и большие замурзанные дети. К нашему удивлению, автовигвам смело полез в глубокую мягкую грязь. Мы последовали за ним. Из окон серой борзой выглядывали скучающие пассажиры. Вероятно, эти 11 миль были самыми худшими в Америке, и надо было иметь какое-то особенное автомобильное счастье. чтобы нарваться именно на них. Во всяком случае, за всю поездку по Америке мы ни разу больше не видели такого плохого куска дороги. Мы несколько раз застревали в огромных лужах жидкой грязи и подталкивали автомобиль плечами. Ботинки, брюки, края пальто, плечи и даже лица всё было покрыто розовой глиной. Выехав на твёрдую дорогу, Отверёг вам остановился. Из него вылезла многочисленная семья и стала собирать щепки, чтобы развести огонь. Семья очевидно решила пообедать. Мы пронеслись мимо, поглядев на семью с некоторой завистью. После всех перенесённых нами страданий захотелось есть. Солнце припекало довольно сильно. Мы быстро высыхли и заиграли духом. Смотрите, смотрите, крикнула миссис Адамс, взмахнув руками. Какие скалы! Бекки, не отпускай руль, смотри только на дорогу, сказал мистер Адамс. Мы опишем тебе потом все виды. Нет, вы только посмотрите, крикнула Бекки. Скала похожа на замок, а вот это на башню. Сэр, смотрите скорей! Нет, нет, это просто удивительно. Скала похожа на огромный надрезанный кусок сыру. Нет, скорее на пирог с мясной начинкой, на длинную-длинную колбасу. Знаете, мистеры, есть такая миланская колбаса, очень вкусная. Есть хотелось всё больше и больше. Проезжая живописные скалы, похожие как нашёл мистер Адермс на тарелку горячего супа, мы поняли, что умираем от голода. Однако новое происшествие отвлекло наши мысли. Мистер Адамс случайно приоткрыл дверцу, и его чуть не выбросило из машины в вихре встречного воздуха, когда мы ехали по главной улице города галопа, высматривая ресторанчик. Раздался треск, по сравнению с которым известный нам звук лопнувшей цепи показался мелодичным стрекотанием кузнечика. Наш кар содрогнулся и стал. В первую секунду мы поняли, что живы и обрадовались. Во вторую секунду сообразили, что являемся жертвой эксцидента. В бок нашего нового серого грязного кара врезался старый зелёный полугразовичок. Вокруг наших автомобилей в миг образовалась пробка. Мы с грустью смотрели на смятое крыло и слегка погнутую ступеньку. Виновник происшествия вылез из своего полугрозовичка, бормоча извинения. «Сэр», — сказал мистер Адамс горделиво, — «вы врезались в наш кар». Он был готов к бою. Но боя не последовало. Наш противник и не думал отрицать своей виновности и упирал главным образом на проклятые тормоза. Он был так смущен происшествием, что... а повреждения, которые он причинил нам, были так малы, что мы решили не таскать его по судам и расстались с друзьями. Город Галлоп дал нам очень много для понимания Америки. Собственно, этот город совсем не отличался от других маленьких городков, и задача писателя сильно облегчается, так как внешность городка можно не описывать. Какой-нибудь старый галлопчанин, поехавший на 2-3 года и два ли узнал бы свой родной город, так как нет ни одной приметы, по которой он мог бы его узнать. Какой город, спросил бы он, высадувшись из автомобиля. И только узнав, что он действительно в Галапе, а не в Спрингфилде или Женеве, принялся бы целовать родную землю, асфальт. Именно этим вот отсутствием оригинальности и замечен город Галап. Если американцы когда-нибудь полетят на Луну, они обязательно построят там точь-в-точь точь такой же город, как Галап. Ведь стоит же среди лунных пустынь Нью-Мексика этот бензиновый оазис с мэйн-стритом, Манхэттен-кафе, где можно выпить помидорного соку, съесть яблочный пирог и бросив 5 центов в автомат послушать граммофон или механическую скрипку с универсальным магазином, где можно купить рубчатые бархатные штаны, цвета ржавчины, носки, галстуки и ковбойскую рубашку, с магазином фордовских автомобилей, с кинематографом, где можно увидеть картину из жизни богачей или бандитов, и с аптекой, где «подтянутые девушки», щеголеватые, как польские поручики, едят гем-эн-эг, прежде чем отправиться на работу. Добрый город Галлоп. Его не интересуют события в Европе, Азии и Африке. Даже американскими делами город Галлоп не слишком-то озабочен. Он гордится тем, что со своими шестью тысячами жителей имеет горячую и холодную воду, Ванны, души, рефрижераторы и туалетную бумагу в уборных имеют тот же комфорт, что Канзас-Сити или Чикаго. Хотя не было ещё 3 часов, мистер Адамс уговорил нас не ехать дальше. Это роковой день, сэр, говорил он. Это день несчастья. Да-да, было бы глупо не понять этого. Сэр, мы обманем судьбу. Завтра она будет бессильно помешать нашему дальнейшему путешествию. И он ушёл в фордовский магазин узнавать, во что обойдётся починка повреждений. Он просил подождать его в автомобиле за углом. Прошло 20 минут, в течение которых мы вели с миссис Садомс беседу о несчастьях сегодняшнего дня. "Ну, сегодня нам уже бояться нечего", сказала миссис Садомс. "Все несчастья позади". Прошло ещё 10 минут, а мистера Адамса всё не было. "Я знаю", воскликнула миссис Адамс. "Его никуда нельзя пускать одного. Я уверена, что сейчас он сидит с Диром и разговаривает с ним о лиги наций, совершенно позабыв, что мы его ждём". Ещё через 10 минут к нам подбежал мальчик-рассыльный и передал, что мистер Адамс просит нас немедленно прийти к нему в магазин. Миссис Адамс побледнела. "С ним что-нибудь случилось?" спросила она быстро. "Но, «Ну, мэм," ответил мальчик, глядя в сторону. Мы бросились в магазин со всех ног. Странное зрелище предстало нашим глазам. Думается, что не только мы, но ни один житель Галапа за всё время существования городка не видел ничего подобного. Было похоже, что тяжёлый бомбардировщик Капрони только что сбросил здесь весь запас бомб, предназначенных для Негуса Хайле Селасие. Большое зеркальное стекло магазина лежало на тротуаре, расколоченное в дребезги. В пустой раме окна, на фоне двух новеньких фордов, стоял мистер Адамс, держа в руках дужку от очков. Палец его правой руки был порезан, Но он, не обращая на это внимания, что-то ещё втолковал насчёт Лиги наций растерянному хозяину магазина. "Но-но, сэр", говорил он. "Вы не знаете, что такое League of Nations?" "Что ты наделал?" воскликнула миссиса Дом с тяжёлым дыханием. "Но-но, Бэки, нет, серьёзно, я ничего не наделал. Я прошёл сквозь витрину, разговаривал с этим сэром и не заметил, что иду не в дверь, а в окно." Что я мог сделать, сэр, если это окно такое большое, что похоже на дверь, и еще к тому же доходит до земли?» Миссис Адамс принялась ощупывать своего любимого мужа. «Это было просто невероятно. Мистер Адамс был абсолютно невредим, только разлетелись очки». «И тебе не было больно?» — спрашивала миссис Адамс. «Это же все-таки толстое зеркальное стекло». Но, Бекки, я был так удивлен, что ничего не почувствовал. Мистер Адамс вознаградил ошеломленного дилера за потерю и радостно сказал. «Вы не должны думать, сэры, что я потерял здесь даром время. Я все узнал насчет ремонта вашего кара. Его не стоит сейчас чинить. О, но! Это был не последний эксцидент. Нам еще успеют помять бока». Когда вернёмся в Нью-Йорк, починим и закрасим всё сразу. Не будем торопиться, сэр. Вы всегда успеете израсходовать ваши доллары. Мы так боялись, что несчастья этого дня ещё не кончились, что шли по улице, осторожно передвигая ноги и поминутно оборачиваясь, как затравленные олени. Только уже, улегвшись в кровати, Мы успокоились немного и поняли, что день не счастий миновал. Глава 25. Пустыня. Америка готовилась к Рождеству. В маленьких городках уже сияли перед магазинами разноцветные электрические лампочки картонных ёлок, надетых на уличные фонари. Традиционный Санта-Клаус, добрый рождественский дед с большой белой бородой разъезжал по улицам в раззолоченной колеснице электрические вентиляторы выбрасывали изнутри колесницы искусственный снег хоры ради ангелов исполняли старые английские песни санта-клаус держал в руках плакат универсального магазина рождественские подарки в кредит Газеты писали, что праздничная торговля идёт лучше, чем в прошлом году. Чем дальше мы продвигались по направлению к Калифорнии, чем жарче становилось солнце, а небо чище и голубее, тем больше было искусственного снега, картонных елей, седых бород, тем шире становился кредит на покупку рождественских подарков. Мы переехали границу Аризоны. Резкий и сильный свет пустыни лежал на превосходной дороге, ведущей во флагстав. Надоедливые рекламные плакаты почти исчезли, и только изредка из-за кактуса или пожелтевшего перекати-поля высовывался на палочки нахальной плакате «Кока-кола». Газолидовые станции попадались все реже, зато шляпы редких здесь жителей становились все шире. Мы еще никогда не видели и, вероятно, не увидим таких больших шляп, как в Аризоне, в стране пустынь и каньонов. Едва ли можно найти на свете что-либо величественнее и прекраснее американской пустыни. Целую неделю мы мчались по ней, не уставая восхищаться. Нам повезло. Зима в пустыне — это тоже светлое и чистое лето, только без удручающей жары и пыли. Край, в который мы заехали, был совершенно глух и дик, но мы не чувствовали себя оторванными от мира. Дорога и автомобиль приблизили пустыню, сдернули с нее покрывало тайны, не сделав ее менее привлекательной. Напротив того, красота, созданная природой, дополнена красотой, созданной искусными руками человека. Любую с чистыми красками пустыни — со сложной могучей архитектурой мы никогда не переставали любоваться широким ровным шоссе, серебристыми мостиками, аккуратно уложенными водоотводными трубами, насыпями и выемками. Даже газолиновые станции, которые на Дальнем Востоке и в Среднем Западе здесь в пустыне выглядели гордыми памятниками человеческого могущества. И автомобиль в пустыне казался вдвое красивее, чем в городе. Его обтекаемая полированная поверхность отражала солнце, а тень его глубокая и резкая властно лежала на девственных песках. Дороги в пустыне вероятно, одно из самых замечательных достижений американской техники. Они так же хороши, как и в населённых местах. Те же чёткие ясные жёлто-чёрные таблицы Напоминают о поворотах, узких мостах и зигзагах. Те же белые с чёрной каймкой знаки указывают номера дорог, а деревянные стрелы с названиями городков расстояние до этих городков. В пустыне есть также особые дорожные сооружения, которые встречаются довольно часто и называются cattle guard огромные земельные участки скотоводов отделены друг от друга колючей проволокой, чтобы скот не переходил с участка на участок, чтобы не было тяжб и живописным ковбоям не приходилось пускать в ход свои кольты. Но как сделать, чтобы скот не переходил с участка на участок через шоссе? Ведь шоссе не перегородишь колючей проволокой. И вот некий безумный изобретатель додумался. Проволока доходит до шоссе, здесь на дороге лежит металлическая решётка, покрывающие канаву. Автомобилем это нисколько не мешает, а коровы боятся, что их ноги провалятся сквозь прутье, и поэтому воздерживаются от нежелательных экскурсий в чужие участки. По-американски просто. В Америке путешественника не угнетают обычные дорожные сомнения: где мы сейчас, найдём ли мы ночлег, не врёт ли спидометр? Уж слишком мы забрались на запад. Не пора ли передвинуть стрелку часов? Нет, путешественника не волнуют вопросы на чреге. Он привык к тому, что на дороге его поджидают кемпы, то есть лагеря, состоящие из нескольких маленьких домиков. В каждом домике комната, душ и газовая кухня, а рядом с домиком гараж. Ежедневно на дороге можно встретить на маленьком столбике плакат Через полмили проверка спидометра. И действительно, через полмили стоит новый столбик, и от этого столбика до следующего будет 5 миль. И вы можете проверить правильность своего спидометра, прибора отмечающего пройденное расстояние. Встретится вам и совсем уже заботливый плакат: пора передвинуть стрелку часов. А нам вопрос: где мы сейчас? Есть точный даже несколько торжественный ответ. Покидаете Нью-Мексико, въезжаете в горизонт. Звучит это так, как будто вы покидаете землю и въезжаете на небо. Мы весело катили по пустыне, совершенно позабыв о вчерашних ужасах. Уже казалось невероятным, что на свете существует грязь, снег и холод. Мистер Адамс, хорошенько выспавшийся в галопе и основательно закусивший на дорогу, чувствовал себя великолепно. Он был полон идей и томился желанием поговорить. Мы перебрали десяток тем, выслушали мысли мистера Адамса о положении в Германии после фашистского переворота, о состоянии школьного дела в Америке и о шансах Рузвельта на новых выборах. Но мистеру Адамсу всё это казалось мало. Он нетерпеливо поглядывал на дорогу в надежде увидеть человека с поднятым кверху пальцем. На встречу в машине летел красный придорожный песок. Людей в пустыне не было. Но тут мистеру Адамсу пришла на помощь природа, которой он и отдал весь распиравший его запас чувств. Мы проезжали Painted Desert, окрашенную пустыню. До самого горизонта, подобно штормовому океану, волны которого внезапно каменили, тянулись гладкие песчаные холмы. А они нализали друг на друга, образовывали гребни и жирные круглые складки. Они были чудесно и ярко раскрашены природой в синий, розовый, красно-коричневый и палевый цвета. Тогда были ослепительно чисты. Слово пустыня часто употребляется как символ однообразия, американская пустыня необычайно разнообразна. Через каждые 2-3 часа внешность пустыни изменялась. Пошли холмы и скалы, имеющие форму пирамид, башен, лежащих слонов да потопных ящеров. Но впереди нас ожидало нечто еще более замечательное. Мы въезжали в огороженный колючей проволокой заповедник окаменевшего леса. Сперва мы не заметили ничего особенного, но, вглядевшись попристальнее, увидели, что в песке и щебне торчат пни и лежат стволы деревьев. Подойдя поближе, мы рассмотрели, что и щебень представлял собой мелкие частицы окаменевшего леса. На этом месте несколько десятков миллионов лет тому назад рос лес. Не так давно лес этот нашли в виде поваленных окаменевших стволов. Это поразительное зрелище: посреди пустыни, в великой тишине, лежат стволы деревьев, сохранившие внешность самых обыкновенных древесных стволов. красно-коричневого цвета. Миллионы лет шёл процесс замены частиц дерева частицами соли, извести, железа. Деревья приобрели твёрдость мрамора. В заповеднике выстроен маленький музей, где препарируют чурбанчики окаменевшего дерева. Их распиливают, полируют, Поверхность среза, сохраняя все линии дерева, начинает сверкать красными, синими и желтыми жилками. Нет таких мраморов и малахитов, которые могли бы соперничать по красоте с отполированным окаменевшим деревом. В музее нам сказали, что этим деревьям 150 миллионов лет. Самому музею было, вероятно, не больше года. Это было маленькое, но вполне современное здание с металлическими рамами окон и дверей, с водопроводом, с горячей и холодной водой. Выйдя из такого здания, ожидаешь найти здесь метрополитен, аэропорт и универсальный магазин, а находишь сразу же без малейшего перехода пустыню на несколько сотен миль. Заповедник окаменевшего леса тщательно охраняется. С собою нельзя брать ни одной песчинки, но только мы выбрались за пределы заповедника, как увидели Газолидову станцию, обнесённую забором из наваленных кое-как окаменевших деревьев. Тут же шла бойкая торговля кусочками дерева по 15 центов и выше. Какой-то кустарь одиночка с мотором, гудевшим на всю пустыню, лихорадочно выделывал сувениры: брошки и браслеты, пилил да ещё и полировал. Стоило ли лежать столько миллионов лет, чтобы превратиться в некрасивую брошку с надписью на добрую память. Мы уложили в автомобиль несколько кусочков дерева и, живо представляя себе, как в скором времени они поедут в Чевананах через океан, двинулись в путь. Неподалёку от заводика у края дороги, подняв кверху большой палец, стоял человек с чемоданчиком. Мы уже говорили о том, что американцы очень общительны, доброжелательны и всегда готовы услужить. Когда вам оказывают помощь, ну, скажем, вытаскивают из канавы ваш автомобиль, то делается это просто, скромно, быстро, без расчёта на благодарность, даже словесную. Помог, отпустил шутку и отправился дальше. Поднятый большой палец, как известно, обозначает просьбу подвести. Этот сигнал сделался такой же неотъемлемой частью американского автомобилизма, как дорожные знаки, указывающие поворот, или предел скорости, или пересечения с железной дорогой. Для писателя, ловца душ и сюжетов такой обычай представляет большие удобства – Герои сами лезут к вам в автомобиль и сразу же охотно выкладывают историю своей жизни. Мы остановились. Человеку с чемоданчиком надо было попасть в Сан-Диего, Калифорния. До Флагстафа нам было по пути. Новый спутник влез в машину, положил на колени свой багаж и, дождавшись вопроса о том, кто он такой и откуда едет, принялся рассказывать. Он родом из штата Массачусетс. Там работал всю жизнь, был слесарем. 5 лет назад переехал в другой город, сразу потерял работу, и на этом кончилась его старая жизнь. Началась новая, к которой он никак не может привыкнуть. Всё время он ездит в поисках какого-нибудь дела. Много раз он пересек страну от океана до океана, но работы не нашёл. Иногда его берут в автомобиль, однако чаще он ездит с бродягами в товарных вагонах. Это быстрее, но он сам не бродяга. Он несколько раз с упорством повторил это. Видимо, его уже не раз принимали из-за бродягу. Пособие ему не дают, потому что у него нет постоянного места жительства. Я очень часто встречаю таких вот людей вроде меня, сказал он. И среди них есть даже люди с высшим образованием, доктора, юристы. С одним таким доктором я очень подружился, и мы скетали вместе. Потом мы решили написать книгу. Мы хотели, чтобы весь мир узнал, как мы живём. Мы стали каждый день записывать всё, что видели. У нас было уже много написано, и я слышал, что если выпустить книгу, то за это хорошо заплатят. Однажды мы попали в штат Небраска. Здесь нас поймали в вагоне, нашли у нас рукопись, разорвали её, а нас побили и выбросили вон. Вот так я живу. Он не жаловался, он просто рассказывал. С той же простотой, с какой молодой солдат морской пехоты рассказывал о том, как они с приятелем познакомились в Чикаго с какими-то девушками и неожиданно застряли на неделю. моряк не хвастался, безработный не искал сочувствия. Человек выпал из общества. Естественно, он находит, что общественный строй надо изменить. Что же надо сделать? Надо отобрать у богатых людей их богатство. Мы стали слушать его еще внимательней. Он сердито ударил большим грязным кулаком по спинке сиденья и повторил. «Отобрать деньги, да-да, отобрать деньги и оставить им только по пять миллионов. Безработным дать по кусочку земли, чтобы они могли добывать хлеб и есть его, а им оставить только по пять миллионов». Мы спросили, не много ли это по пять миллионов? Но он был твёрд. Нет, надо им всё-таки оставить по 5 миллионов, меньше нельзя. Кто же отберёт эти богатства? Отберут. Роузвельт отберёт. Пусть только выберут второй раз президентом, он это сделает. А если конгресс не позволит? Ну, конгресс согласится, ведь это справедливая штука. Как же можно не согласиться? Тут дело ясно. Он был так увлечён этой примитивной идеей, ему так хотелось, чтобы вдруг сама собой исчезла несправедливость, чтобы всем стало хорошо, что даже не желал думать о том, как всё это может произойти. Это был настоящий ребёнок, которому хочется, чтобы всё было сделано из шоколада. Ему кажется, что стоит только попросить доброго Санта-Клауса, как всё волшебный изменится. Санта-Клаус примчится на своих картонных посеребрённых оленях, устроит тёплую снежную пургу, и всё образуется. Конгресс согласится. Рузвельт вежливо отберёт миллиарды, а богачи с кроткими улыбками эти миллиарды отдадут. Миллионы американцев находятся во власти таких детских идей, как навеки вечные избавиться от кризиса. О, это совсем не так трудно. Государство должно давать каждому старику, достигшему 60 лет, по 200 долларов в месяц с условием, чтобы он эти деньги обязательно тратил. Тогда покупательная способность населения возрастёт в неслыханных размерах, и кризис немедленно кончится. Заодно старики будут замечательно хорошо жить. Всё ясно и просто. Как всё это сделается, не так уж важно. Старикам до такой степени хочется получить по 200 долларов в месяц, а молодым так хочется, чтобы кризис кончился, и они наконец получили бы работу, что они с удовольствием верят всему. Таунсент, изобретатель этого чудодейственного средства, в самый короткий срок завоевал миллионы горячих приверженцев. По всей стране созданы Таунсендовские клубы и комитеты, И так как выборы президента приближаются, то таунсендовская идея обогатилась новой поправкой. Теперь предлагают выдавать по 200 долларов каждому человеку, достигшему 55 лет. Гипноз простых цифр действует с невероятной силой. В самом деле, какой ребенок не мечтал о том, как было бы хорошо, если бы каждый взрослый дал ему по копейке? Взрослый это ничего не стоит, а у него ребёнка была бы куча денег. Здесь не говорится ни о передовых американских рабочих, ни о радикальной интеллигенции. Речь идёт о так называемом среднем американце, главном покупателе и главном избирателе. Это простой, чрезвычайно демократический человек. Он умеет работать и работает много, он любит свою жену и своих детей. Слушает радио, часто ходит в кино и очень мало читает. Кроме того, он очень уважает деньги. Он не питает к ним страсти скупца, он их уважает, как уважают в семье дядю известного профессора, и он хочет, чтобы в мире всё было так же просто и понятно, как у него в доме. Когда ему продают комнатный refrigerator или электрическую плиту или пылесос, То продавец никогда не пускается вовлечённые рассуждения. Он точно и деловито объясняет, сколько центов в час будет стоить электрическая энергия, какой придётся дать задаток и какая получится от всего этого экономия. Покупатель хочет знать цифры, выгоду, выраженную в долларах. Таким же способом ему продают политическую идею. Ничего отвлечённого, никакой философии. Он даёт голоса и ему обещают 200 долларов в месяц или обещают уравнять богатство. Это цифры, это понятно. На это он пойдёт. Он, конечно, будет очень удивлён, когда заметит, что эти идеи работают совсем не так добросовестно, как рефрижератор или пылесос. Но сейчас он ещё верит в них. Во флагстафе мы попрощались с нашим попутчиком Когда он вылез из автомобиля, мы увидели, до какой степени бедности дошёл этот человек. Его дрянное пальто было в пуху, зеленоватые щёки были давно не бритьы, а в ушах скопилась пыль Пенсильвании, Канзаса, Оклахомы. Когда он прощался, на его скорбном лице появилась оптимистическая улыбка. Скоро всё пойдёт хорошо, сказал он. а им по 5 миллионов, и ни цента больше. Когда мы выезжали из Флагстафа, держа путь на Гранд-Каньон, мистер Адамс сказал: "Ну, как вы думаете, почему этот несчастный человек всё-таки хочет оставить миллионерам по 5 миллионов?" "Не знаете?" "Ну, так я вам скажу. В глубине души он ещё надеется, что сам когда-нибудь станет миллионером. Американское воспитание это страшная вещь, сэр.